26. Просто открыть глаза и проснуться было уже наказанием, удар в лицо, напоминание о том, что с этого момента проснётся его совесть и будет мучить его до тех пор, пока он снова не сможет закрыть глаза на несколько часов. Ибо только там, на дне тьмы без сновидений, он мог обрести покой. После визита к Евдогию Комаровскому он попытался унять тревогу с помощью алкоголя, но это не помогло. Алкоголем он никогда не увлекался. Вместо отдыха от себя самого, его мысли и чувства усилились и превратились в нечто, что приносило ещё более сильную боль. Потом он блевал, как последняя свинья. Тогда, возвращаясь домой пешком, Потому что ни один водитель такси не хотел иметь с ним дел, он задумался о других веществах, но пришёл к выводу, что это бесполезно. Пока после них приходишь в себя, они, как и сон, не более чем временное решение, и впервые он увидел возможный выход в том, чтобы последовать примеру Теодора. "Ты здесь?" услышал он тонкий, слезливый девичий голос. "Ау, ты меня слышишь?" Фабиан повернулся к натянутой занавеске и обнаружил, что лежит рядом на полу под пледом внизу, в подвальном кабинете. "Это я, Матильда", звучал голос с другой стороны занавески. "Мне нужно с тобой поговорить". "Я к твоему слугам", сказал он ещё в памяти, почему он спустился и лёг в подвале. Но в голове было пусто. и он решил, что не лег с Соней из чистого самосохранения. «Я хочу спросить, не поможешь ли ты мне с одним делом, очень важным?» «Конечно помогу, Матильда», — он сел. «Я все для тебя готов делать». Самая большая несправедливость в жизни Теодора в том, что он оказался его отцом. Соня произнесла эти слова без единого сомнения в голосе. Сам он пытался найти аргументы против, которые рисовали бы другую картину, но в итоге был вынужден признать её правоту. Что всё это его вина, и после случившегося это уже ничем не загладить и не изменить. Но у него оставалась Матильда. Их совместное будущее всё-таки ещё «Не определено». «Ты была права», — сказала она, и он задумался, о чём это она. «Ты всегда была права». «Уж он-то прав точно никогда не был». «И теперь мне нужно знать, есть ли у вас контакт с моим братом», — продолжала она, и тут он всё понял. «Его зовут Теодор, но, конечно, ты это уже знаешь». Осознание было болезненным, но тем не менее совершенно логичным. Ясное дело, за помощью она обращалась не к нему, а к этому духу, Грете, именно у неё она искала утешения. Я скучаю по нему, и мне нужно с ним поговорить, понимаешь? Её голос звучал так, словно готов был сорваться. Я знала, что ты окажешься права, но это не может так закончиться. Нельзя, чтобы это просто закончилось. Ты должна помочь мне связаться с ним. Она снова взялась за спиритическую доску, доску, которая, веришь ты в неё или нет, ослепила его дочь и принесла тьму в их дом. Почему бы тебе не спросить, как у него дела, если он в порядке? Я только это хочу знать. что он в порядке, и скажи ему, что я его люблю. Ну, пожалуйста, скажи. Поборов давящее чувство во лбу, он встал и отодвинул занавеску. Там сидела она, его дочь и теперь единственный ребёнок в окружении зажжённых, греющих свечей, держа палец на двигавшейся по доске с буквами и цифрами стрелки. «Матильда», — сказал он, сев напротив неё, Может лучше мы с тобой немного поговорим? Можем прогуляться, если хочешь. Сходим куда-нибудь, поедим, только ты и я. Я бы предпочла, чтобы меня оставили в покое, ответила она, не отнимая пальца от стрелки. А я бы предпочёл, чтобы ты с этим завязала. Он накрыл её руку своей, чтобы она отпустила стрелку. Перестань Она отдёрнула руку. Ты прерываешь контакт. Матильда. Я понимаю, что ты горюешь. Мы все горюем, и мы все по-своему справляемся с горем, но Грета, не обращай на него внимания, перебила Матильда. Он скоро уйдёт. Матильда. Послушай меня. Я понимаю, что тебе нужно с кем-то разговаривать. Нет. Ничего ты не понимаешь. Так что, пожалуйста, просто уйди. Послушай, ну почему ты не можешь поговорить со мной или мамой, а не с этими духами или как там они называются? Или ещё с кем-нибудь из взрослых? Наверное, нам всем нужен психолог, чтобы с этим справиться. Её зовут Грета, и я буду разговаривать с ней столько, сколько захочу. А сейчас я хочу, чтобы ты ушёл. Наверх ругаться с мамой или что-то типа того. Это у тебя прекрасно получается. Она хорошо знала его больные места. Как заставить его оправдываться и злиться, а потом впасть в ярость. Но в этот раз он не планировал попадаться в ловушку. Матильда, он наклонился к ней. То, что Теодор совершил самоубийство, «Никак не связана с твоим воображаемым другом». «Можешь называть ее как хочешь, но она говорила, что кто-то в семье умрет. Она все время это говорила, но ты отказывался слушать. Хотя я много раз об этом рассказывала, так что...» «Так что что?», что — перебил он. «Что я, по-твоему, должен был с этой информацией делать? Расскажи, что я должен был сделать по-другому?» «Все!» хуже всего было то, как она это произнесла, глядя ему в глаза без тени сомнения. "Матильда, я знаю, что совершил много ошибок, особенно в отношении Теодора, и могу тебя заверить, что я каждый день думаю о том, что я мог сделать, чтобы всё это предотвратить. Но это не значит, что я действительно мог что-то сделать". Тебе нужно было просто оставить его в покое. Ты хочешь сказать, что это его бы спасло? Что он был бы здесь и с ним было бы всё хорошо, если бы я просто плюнул на всё? Он хотя бы был бы жив. Жив? Как думаешь, сколько? Кстати, это разве не значит, что твоя Грета ошиблась? Всезнающая Грета, которая всегда права. Она говорила, что кто-то в семье. Она не говорила кто. То есть ты хочешь сказать, что умер бы я? Ты это хочешь сказать? Матильда продолжала молча смотреть ему в глаза. Что? переспросил он, не получив ответа. Это так работает. То есть на самом деле умереть должен был я, а Теодор случайно занял моё место. Матильда не кивала и не качала головой. Она просто сидела совершенно застыв и смотрела на него. То есть он вместо меня? Так она сказала. Это Грета. Что Теодор умер вместо меня или ты сама к этому пришла? Он ждал ответа, но не получил никакого. Матильда, отвечай, когда я с тобой разговариваю. Алло! Он ударил кулаком по старой доске, и та раскололась на несколько частей. Это я должен был умереть. Матильда взглянула на сломанную доску, встала, повернулась к нему спиной и ушла.